Глава двадцать третья. Вечерняя. В общем-то, я согласился на идею Дарвуса и даже оплатил нам аренду двух тоталкаров в ближайшем матче. Стоило это не так уж и много по имперским меркам – десять кредитов. Хотя на земле это четверть месячной зарплаты начинающего сотрудника. Впрочем, финансовый вопрос для меня сейчас не стоит. Да и мой капитан, несмотря на все его жалобы на возраст – и необходимость сдать перед игрой вставной глаз, оказался на высоте, добыв победу и большую часть призового фонда, отбившего все затраты. «В следующем матче постарайся поменьше врезаться». Во время отдыха Вилли заказал нам победные коктейли и принялся учить меня жизни. «Кары, конечно, восстанавливаются, но наша команда при этом большую часть матча проводит в меньшинстве». Да, слова Дарвуса тут же поддержали и превратили в тост остальные члены нашей пятерки. Команда была сформирована по случайному принципу, и эти трое влорсианцев искренне радовались, что им достались такие удачные союзники. Точнее, один удачный, а второй так себе. Слушай, а вот такой еще вопрос. Вот я получал импульс пару раз, набирал скорость, «Как эти снарковые глазастики меня умудряются засечь и так точно выехать навстречу?» «Вот ты совсем зеленый. Жизни не знаешь», — вздохнул Дарвус. «Один из пятерки всегда сверху едет, подсвечивает своим дорогу и противников. Неужели ты светлые пятна не замечал?» «Кайл же не зря старался, пытался увести тебя из ловушки. А ты игнорируешь, прешь прямо. И ладно бы ты водить умел по-нормальному». Вот сейчас мне стало немного неудобно. Изначально эта игра показалась мне довольно стандартной. Будь сильным и быстрым, и ты победишь. Но тут, оказывается, все действительно завязано на командную работу и мозги. Впрочем, вру, Дарвус продолжил говорить и на этот раз сумел меня удивить. «У тебя есть какая-то база, что-то вроде общих курсов, что дают на окраине». «Вот оно! Я же действительно еще в процессе полета что-то вспоминал. А тут такое явное подтверждение. На земле можно будет покопать в этом направлении. Может быть, удастся нащупать ниточки, ведущие к моему прошлому?» «Вот только...» — капитан тем временем продолжал свою речь. «Они все только портят. Ты пытаешься следовать этим детским советам, водить мозгами, но это неправильно». Разум должен оценивать игру в целом, а кар ведут инстинкты. И вот как раз они у тебя есть. Причем, как ни странно, хорошие. Попробуй в следующий раз им довериться, и, может быть, через пару лет ты сможешь сделать три секунды тишины на орбите самой Соул. Столько гордости для обычного разговора за пивом. Или что тут у нас в бокалах? А еще... Капитан уже в который раз употребляет этот образ с посадкой на родину Вели. Дарвус, а почему ты так часто стал вспоминать эти три секунды именно над столичной планетой? А, -а, -а, а, Вели махнул рукой и осушил свой бокал. Просто когда ты идешь по подсветке, это очень похоже на орбитальный туннель. Также доверяешь лучу и готовишься в любой момент повернуть хоть на сто восемьдесят градусов. Раньше все гонщики высшей категории считали хорошим тоном хоть раз пройти это испытание, а сейчас им бы только деньги. Говорят, не хотят нарушать закон. Знаете, а я, наверное, на сегодня все. Воспоминания нахлынули на Дарвуса, и он, забыв про свои недавние молодецкие обещания, ушел спать в ближайшую гостиницу, где мы сняли по номеру на ближайшие сутки. А вот я еще раз вышел на стадион. Вместо покинувшего нас капитана к команде присоединился какой-то неизвестный мне пришелец со щупальцами. Сел в свой кар и попытался воспользоваться данным мне советом. «Отключаешь мозги», как он говорил, «не получается». Очень сложно не думать, когда из тебя постоянно уходит энергия, ревет мотор, а верх и низ то и дело меняются местами. «Что ж, тогда попробуем действовать более последовательно. Отключаем инстинкт самосохранения. Да, у меня завтра важная встреча, но если что, у меня всегда будет второй шанс. Да и эти машины чертовски хорошо защищены. Сколько раз я уже падал, и в итоге в списке моих повреждений только синяки». «Лови!» Наш новенький, не зная о моих проблемах с управлением, переслал мне импульс энергии и замер без движения. Похоже, он потратил ровно 80% энергии и на оставшиеся 20% выдал пас. Теперь к реву мотора добавился еще и треск на крыше кара от пойманного в ловушку импульса, а заодно и свист приближающихся противников. «Как там, — говорил Даровус, — довериться себе и следовать за светом?» Впереди как раз вспыхнуло несколько пятен, мои товарищи пытались указать мне дорогу. Вот только как же быстро они перемещаются, сразу видно, что противники не стоят на месте и делают все, чтобы не дать мне мимо них проскочить, и Кайлу приходится постоянно менять вариант дороги, способной провести меня мимо всех. «Ром, дом, дом» — в голове взревела мелодия из детства. Я выжил из мотора полную мощность у мысли. Просто лететь за пятнами. Они же быстрее, чем неповоротливые по сравнению с ними кары. Одно, второе, третье. Рядом раздался треск. Кто-то пролетел мимо, но мне было все равно. Световые пятна слились сначала в одну линию, а потом в целый туннель, который через показавшиеся мне вечностью 10 секунд выкинул меня за линией противника. 1-0 в пользу команды номер тринадцать. Механический голос объявил счет, а я понял, что у меня дрожат ноги. Не от страха, а от восторга, что я чувствовал, когда мчался вперед, а машина слушалась каждого моего движения. Как же это круто. Кажется, я начинаю понимать, почему Дарвус, да и остальные, так любят эту игру. Но, пожалуй, пора заканчивать. Общая победа меня не так уж и волнует. Себя я уже победил... Так что можно идти спать. А завтра... Завтра меня будет ждать встреча со старым графом. Ночь в итоге прошла относительно спокойно. Гонки меня вымотали. И несмотря на нескончаемый шум за окном с десятками стадионов вроде того, на котором мы катались, я смог отдохнуть на все сто. Утром мы договорились с мучающимся от похмелья Дарвусом что он будет ждать меня оставшиеся два дня аренды корабля из трех, а потом, если я не подам сигнал, вернет его на место. Учитывая, сколько я ему плачу, вообще плевая работа. А вот мне сейчас предстоит кое-что гораздо сложнее, чем побег с земли или гонки на высасывающих энергию карах. Заключение полноценного союза с графом, при разговоре с которым придется, с одной стороны, быть довольно откровенным, а с другой все же оставить часть информации только при себе, на всякий случай. Как минимум шлем снимать я точно не буду, тем более что он мне и в дороге пригодится. Арендовав похожий на летающий мотоцикл флаер, я оседлал его и за какие-то полчаса долетел до поместья «Колонели». Кстати, после вчерашнего инсайта управлять этой мощной машиной получалось довольно легко и непринужденно. Вряд ли, конечно, мне сейчас по зубам три секунды тишины, но, возможно, талант, как говорил Дарвус, у меня все же есть. Добравшись до границы фермы графа, я пересек ее, потом остановил одного из пользующих среди деревьев роботов, перевернул его на бок, приспособив в качестве стула и принялся ждать. Вряд ли граф нашел себе другого слугу, а значит, за садовых дроидов отвечает Коэн. Он и придет выяснять, что же случилось, а я смогу назвать ему названный колонелем «Секретный код.